Глава 21 Юля. «Как ты?» — уточняет Максим, когда мы втроём возвращаемся назад в лесное. Он, я и Полина. На улице уже темно. Вечер полностью вступил в свои права, поэтому дочка уснула практически сразу, как пригрелась в машине. Умоталась моя красавица за сегодняшний день. Необычно озвучивают то, что сейчас творится на душе. Слишком много свалилось одновременно! понимающий хмыкает брат, кинув на меня скользящий взгляд, и полностью сосредотачивается на дороге. Угу. Не привыкла я к такой суматохе и круговерти, улыбаюсь, скосив глаза на мужчину. Все случившееся в эти выходные кажется сном, странным, будоражащим и. Колька сладким одновременно. Болезнь отца жутко расстраивает, как и тесное общение матери с Ракитиным. Но если в первом случае врач все же дает надежду на положительный результат, да и папа требует не вешать нос. Да-да, второй раз, вернувшись в больницу, я застаю его не спящим, а бодрствующим. И пусть он больше пребывает в своих мыслях И по поводу письма мне ничего не рассказывает, а я не спрашиваю, дабы не бередить то, что он должен пережить пока сам. Но мне обещает выполнять все назначения врача четко и непременно за месяц встать на ноги. То с мамой все оказывается куда серьезнее. Ее непонятная тяга к ракитину, стремление его защищать и выгораживать из любой ситуации, путем обвинения меня, не пойми в чем, очень бьет по нервам. Она даже не извиняется после, когда знакомится с моими мужиками, и мы остаемся вдвоем, собирая вещи отцу. Нет, ее не заботит ничего, кроме как «Подумай хорошенько, поли, не нужен отец, а не приходящий к тебе время от времени хахаль». И никакие убеждения, что наш брак был ошибкой и возврата к прошлому не будет, на нее не действуют. Не знаю, почему она так цепляется за Ивана, но порой мне кажется, что поставь на разные чаши весов меня и бывшего мужа, то непременно перевесит сторона Ракитина. Честное слово, какая-то болезненная привязанность. И на Максима мама реагирует отвратительно. Вижу по ее поведению, что Лукин не соврал, и она отлично понимает, о чем идет речь. Понимает, но совершенно не проникается ситуацией. Как сухарь, а не женщина. Ей все равно. Ровно. Пофиг. Я не знала... И легкое пожатие плечами. Единственное, даже не оправдание, а отмашка как от неинтересующего, маловажного факта. Мне теперь даже кажется, что мама знала о ребенке Полины Лукиной. Только, как говорится, своя рубашка ближе к телу. Вот она и не вникала в трудности бывшей подруги, вычеркнув ее как лишнее, неизвестное в уравнении. Жестоко, как по мне. Аморально и не по-человечески. Ведь она сама же рожала. Неужели... Эх, мама-мама!» Качаю я головой, анализируя сегодняшний насыщенный день. «Не переживай. Все будет хорошо». Будто читает мои мысли Максим, перехватывая ладонь и легко ее сжимая. Так странно и тепло получать поддержку от еще вчера практически незнакомого человека. Да и сегодня, впрочем, тоже. И безумно приятно. Словно ты замерзла, а тебя берут и укутывают теплым, мягким пледом, согревая. Надеюсь, киваю, улыбнувшись, расскажешь мне про отца? просит Максим спустя минут десять тишины. Какой он? Сильный. Выдаю, не задумываясь. Ответственный, грамотный, надежный, заботливый, но скрытный. Не поверишь. Но мы с ним только три года назад стали близко общаться. А раньше он мне казался далеким и очень серьезным. Я боялась ему помешать, задавая свои глупые детские вопросы. А три года назад? Я развелась и папа единственный, кто меня поддержал. Сложно было? Ну, если учитывать, что мама... Бросаю взгляд на Максима, понимая, что слушать про неё, у него нет особого желания. Но он кивает, мол, продолжай. И я рассказываю. Полностью от меня отвернулась в те дни. А до этого была моей самой близкой подругой, наперстницей и советчицей, то да очень сложно. Но папа помог. И знаешь, я словно с ним второй раз познакомилась. Хороший отец. Не отец. Папа. Очень хороший. Уверена, вы с ним подружитесь. Ну, Юль Сергеевна, об этом рано говорить. Хмыкает Лукин. По глазам вижу, что не верит, но очень хочет. И я хочу. Очень хочу, чтобы у двух не безразличных мне мужчин, все сложилось хорошо. Они оба это заслужили. Максим, а как же так вышло, что у тебя брат есть в лесном? Вспоминаю зацепившую меня информацию, которая совсем не вяжется со всеми остальными фактами. Есть, двоюродный. Но мы так похожи внешне, что многие просто забывают степень нашего родства и считают родными. «У твоей мамы кто-то из родственников все же был?» «Но...» «Я что, говорил, что она сирота?» «Угу», — киваю, соглашаясь. «Знаешь, Юль Сергеевна, есть такое выражение, что иногда чужие ближе, чем свои. Так вот, у мамы все было наоборот. Дед у меня умудрился дважды жениться. В первый раз совсем по молодости. Прожили недолго» ругались часто, вот и разбежались. А дочка-то родилась, Клавдией назвали. Так дед ее навещал, подарки носил, гостинцы, в парк сводить, на карусели, то да сё. Потом дед женился уже на моей бабке. Все было неплохо, пока не родилась и в этой семье дочка. Моя мама. Тогда-то первая жена не выдержала, взбрыкнула и запретила знаться ребенку с отцом. А тетя Клава оказалась очень ответственной и исполнительной. И приподнимаю брови, ожидая продолжения. И в один момент забыла не только о том, что есть родной отец, но и сестру свою единокровную, как ненужный пазл, из картинки выкинула. Тогда дед, чтобы не устраивать цирк по всему поселку, очень уж его первая жена была охоче поголосить и вынести ссор из избы, забрал семью и переехал в Заленск. Там устроился токарем на завод. А в 1987 году им с бабушкой путевку дали на юг. В сентябре. У мамы уже учеба началась. Девятый класс, выпускной, 16 лет. Ее не взяли. И как оказалось впоследствии, удачно. «Разбились, дед с бабкой. Что-то в катере неисправное после аварии нашли, когда они на морской прогулке на риф налетели». «Ужас какой!» «Обхватываю по привычке шею, когда слишком волнуюсь. Получается, твоя мама в шестнадцать лет осталась сиротой. Несовершеннолетней». «Ага. А к родственникам, ну, первой жене, ей перебраться не предлагали?» Все отказались на отрез, посчитав, что тут родством и не пахнет. И как было дело? Соседка опекунство оформила, помогала, как могла. Два года протянули. Потом мама в техникум поступила. А как же вы с братом тогда нашлись? Не поверишь, совершенно случайно. Я же в Заленске считай вырос, Гришка в лесном, а умудрились в одном году поступать в областной медуниверситет. Только я прошел по баллам, а Гришка нет. Однако за то время, пока нас на экзаменах гоняли и трепали, как тузик, грелку, мы успели не только сдружиться, но и выяснить родословную друг друга. Фамилии-то одинаковые, но как? А вот так. Мама мне свою девичью дала, хоть и на отчество отца записала. А тетка Клавдия тоже замуж выйти не успела. Жених у нее погиб. Вот и она брату свою фамилию в свидетельстве о рождении указала, чтобы вопросов меньше задавали. Сама ж знаешь, как в лесном любит все новости перетирать. И не говори. Фыркую, вспоминая собственные приключения с директором. А потом и амбулаторию, заодно оказывающую информационные услуги. А здесь ты почему оказался? Киваю на посёлок, в который мы как раз въезжаем. Как обычно, освещена только центральная улица. а сунься в любой поворот или боковой проезд и хоть глаз выколи. Ни одного фонаря. Только собаки кое-где лают. Нет, само по себе лесное, тихое, уютное местечко, запрятанное среди леса и двух небольших озер. Летом тут особенно красиво. Хотя и зимой очень здорово. Но темнота все же напрягает. Не люблю сумерки и ночь. «Мама умерла», — пожимает плечами Лукин, сворачивая на нашу улицу. «Больше в родном городе ничего не держала, да и оставаться особого желания не было. Поэтому долго не раздумывал, когда Гришка позвал. Тут как раз моя...» Предшественница-стоматолог ушла в декрет, а через год и из лесного перебралась куда-то ближе к югу. И ты решила сесть? Верно. Удивительное дело, что встретились мы не где-нибудь, а именно в дороге, связавшей два наших дома. Прошлый и настоящий. «Значит, судьба», — хмыкает Максим. «Судьба». Подтверждаю его слова, улыбаясь открыто в ответ. «Давай помогу», — предлагает брат, кивая на разоспавшуюся Полину, когда мы паркуемся у невысокого заборчика, огораживающего половину нашего с дочкой дома. «Буду рада. Заодно покушаем и чаю попьем. Ты же устал за рулем столько ехать». Помогаю достать наши с кнопкой вещи и перехватываю чемодан за ручку. «А не откажусь», — кивает, будто сам себе мужчина, склонив голову на бок и подмигивает. Не переживай, я ненадолго. Да можешь оставаться. Места всем хватит, фыркаю смеясь. Нам такие хоромы с полей выделили, хоть в футбол играй. Нет, это уж слишком. Отказывается Лукин и действительно, спустя час уезжает, оставляя нас вдвоем. Правда, когда уже расстаемся в дверях, одновременно решаем, что через пару дней... Можно непременно встретиться и где-нибудь погулять, поболтать. Договариваемся на среду, когда у меня семь уроков и час продлёнки, а у Максима рабочий график до четырёх. Я рада, что у меня есть брат. Встав на носочки, осмеливаюсь чмокнуть в шершавую щеку довольно высокого мужчину, когда он стоит в коридоре, полностью облачённый в зимнюю одежду и ботинки. И я рад, Юля. Но за отца переживаю. Точно. Хлопаю себя по лбу. Номер мне свой продиктуй, и я тебе позвоню, если что-то изменится. Конечно. Соглашается Лукин. А до меня только доходит, что я глупость сморозила. Прости, Максим. Я сразу не догадалась. Это же ты насчет палаты и врача договаривался. Верно? Смотрю в глаза брату. И хоть он молчит, понимаю, что права. Ты сам все можешь узнать раньше меня. Я буду рад услышать от тебя любые новости. Погладив мне плечи, серьезно говорит мужчина. Тем более про отца, раз вы так близки. Может, он хоть что-то и про меня скажет? По глазам вижу, как эта тема его волнует поэтому просто улыбаюсь, стараясь таким образом поддержать. И киваю. Увидимся? Конечно.